Марийские народные сказки Маршан и Золотой Дьявол В давние предавние времена, не то в городе, не то в деревне, жила-была одна женщина. И был у нее один единственный сын – Маршан. Муж ее перед самым рождением сына ушел сплавлять лес и не вернулся. Сказывают, что погубил его золотой дьявол. Про золотого дьявола говорили давно и отцы, и деды, и прадеды. Появился он неизвестно откуда и где его дворец, куда он часто уносил красивых девушек, никто не знал. Женщине одной жить всегда не сладко, но, коль у нее еще и детишки есть, совсем плохо. День и ночь работала она, пахала, сеяла, урожай растила. Подрос сынок, помощником ей стал. Любил он ходить по лесам, собирал ягоды до да грибы, а мать носила их на базар, продавала. Потом Маршан научился ремеслу плотницкому, и дела в их семье пошли веселее. Скоро Маршану и невеста сыскалась. В небольшом соседнем Илеме, селе стало быть, росла красавица Соскай. Полюбил он ее и собирался привести в родной дом, познакомить с матерью. Справим праздник нового урожая, сынок. Поставишь новую избу и приведешь тогда свою соскай. Согласно кивнула мать. Сын так и светится радостью на работе. Собрали они хороший урожай. Вот уже и изба скоро будет готова. Кроет маршан крышу со сосновыми досками и громко поет. Я люблю родимый край. Я люблю мою соскай. Скоро я построю дом. Будем жить мы дружно в нем. Но тут небо помутнело. Откуда ни возьмись, нагрянули тучи, ударил гром. Кубарем скатился Маршан на землю. Взглянул на соседний лем и увидел огонь. Горела изба, где жила Соскай. Когда прибежал Маршан, там уже от избы ничего не осталось. «Пропала наша любимая дочка. Сгорело и добро все, и урожай», — причитал отец. «Сгорела наша Соскай», — вторила ему мать. Осталось нам, горемычным старцам, пойти по миру. Нет, не сгорела ваша соскай, выступил вперед старик Оксай. Когда блеснула молния, я увидел, как в небо взлетел золотой дьявол. Это он унес вашу дочку и спалил избу. Долго же он будет калечить счастье людей. Сколько прожил на белом свете, ни года не проходило, чтобы золотой дьявол не уносил из нашей округи в свой черный полон красавицу. Люди, собравшиеся вокруг, скорбно молчали, а отец и мать Соскай безутешно плакали. Но тут подошел к ним Маршан и сказал, «Хватит горевать, родные мои. Ваше горе не меньше моего. Я разыщу и освобожу нашу Соскай. А вы идите в мой новый дом и живите. Я скоро вернусь вместе с моей любимой, с вашей дочерью». Взял Маршан лук и стрелы, сунул за широкий холщовый пояс саблю и отправился в путь. Долго ли, коротко он шел, но пришел к высокой горе. Перейти ее нельзя, кругом крутые отвесные скалы. Хотел обойти гору, но тоже не смог. Выбился из сил. Поставил шалаш и прилег отдохнуть. Среди ночи блеснула молния, ударил гром, и скоро в его шалаш постучался кто-то. Эй, богатырь, все счастье проспишь. Вставай скорей. Счастье свое я уже и так проворонил. И ты, гость нежданный, отдыхать мне не мешай. Вот наберусь сил, и дальше пойду искать врага людей, золотого дьявола. А ты, если добрый человек, если приюта ищешь, заходи, милости прошу, отдохнем вместе. Заходит к нему невзрачный старец, и пошла беседа. Маршан рассказал обо всем, а старик ему совет дает. Знаю я золотого дьявола, и соскай твоя у него в заперти сидит. «Золотой дьявол тебе, бедному, нищему, красавицу не отдаст, а на золото он падкий. Ты вот пойди-ка на эту гору, там золото, видимо, невидимо. Набери его в эту корзину лыковую и преподнеси золотому дьяволу, он тут же выпустит твою красавицу. Но как же я взойду на такую крутую гору, а я для того дам тебе коня крылатого?» На том и порешили. Старец хлопнул в ладоши. Перед шалашом тотчас же появился крылатый конь. Глаза его, как угли, горели. Маршан смело вскочил на коня и мигом оказался на вершине горы. Отпустил он коня и пошел собирать золото. Его на горе было так много, что корзина лыковая скоро была доверху наполнена им. Поднял Маршан корзину и пошел к тому месту, где он коня крылатого оставил. А коня-то и след простыл. Загоревал Маршан, но вдруг слышит голос старика. «Эх, Маршан, Маршан, зачем ты отпустил коня? Привязал бы вон к тому дубу. Ну, теперь расплети лыковую корзину и своей веревку. Потом спусти на ней золото и сам слезай». Маршан положил в карман самый большой кусок золота, а остальное опустил вниз. Старец, как только золото получил, тут же рванул веревку. Маршан выронил ее и остался на горе один оденешенник. О, наивный юноша, доверие всегда губит вас, людей Ха -ха -ха. Хорошо ты послужил золотому дьяволу Теперь сам ты умрешь на этой золотой горе, как все тридцать других простофиль, в том числе и твой отец Ха -ха -ха. Разнеслось эхо, и наступила зловещая тишина Вскоре Маршан услышал с разных сторон шипение и увидел в темноте синие и зеленые огоньки, которые медленно приближались к нему. Это были огромные змеи. И только сейчас Маршан вспомнил, что лук и стрелы он забыл внизу, в шалаше. Но, на счастье, сабля оказалась за поясом. Выхватил он ее и начал змеям головы отрубать. По глазам огонькам он легко определял расстояние и рубил направо и налево. Долго бился маршан, но все новые и новые змеи ползли и ползли из всех щелей Тогда он, недолго думая, быстро связал шкуры зарубленных змей Конец этой веревки привязал к одиноко стоявшему над обрывом дубу и мигом спустился на землю В шалаше он взял свой лук, стрелы и пошел искать дворец золотого дьявола Шел он, шел и, наконец, увидел высокий белокаменный дворец Мраморные ворота его были закрыты, но Маршан не зря был хорошим плотником. Он быстро смастерил высокую лестницу и перелез через ограду. Дворец был пуст. Все тридцать палат его были заполнены золотом и всякими драгоценностями. Но в 31 первую палату Маршан зайти не смог. На дверях ее висел огромный замок. Он прислушался. В глубине палаты кто-то пел. Мягкий девичий голосок донес до Маршана слова. «Мне бы перышки собрать, мне бы белым гусем стать». «Улетела б я домой, где Маршан, любимый мой!» «Я здесь, Соскай!» — крикнул Маршан и рванул огромный замок. «Ах, Маршан! Этот замок волшебный! Меня может выпустить только сам золотой дьявол, если я соглашусь стать его женой, но я лучше навеки останусь в плену за этой каменной дверью, чем изменю тебе!» Маршан схватился за голову. «Как быть? Как выручить любимую?» «Слушай, Соскай!» — решился он. «У меня есть золотой самородок. Я повешу его на березе на берегу реки и спрячусь. А ты скажи золотому дьяволу, что согласная выйти за него только прежде должна помолиться в священной роще или в любой другой березовой роще у чистой воды. Скажи, обычай таков. В воде ты увидишь отражение золотого самородка и укажешь на него золотому дьяволу». «Хорошо, дорогой. Твое слово для меня свято. Я сделаю так. Рядом с дворцом как раз есть березовая рощи. И тут мелькнула молния, ударил гром. Маршан только успел спрятаться за колонну, как во дворец влетел золотой дьявол. Маршан повесил на высокой березе на берегу реки самородок и стал ждать. Скоро он увидел золотого дьявола. Тот гордо шагал к роще. Одежда торжественно сияла на нем, переливаясь всеми цветами радуги. Следом за ним смиренно шла соскай. «Ну, иди, любовь моя, помолись, а потом тебя ждет богатый стол и мои мягкие покои». «Что это?» — Соская указала в воду. «Там золотой?» Золотой дьявол как был одет, так и прыгнул в озеро. Долго он искал золото, но только замутил воду. А Маршан тут как тут. Вынырнул золотой дьявол воздуха глотнуть. Маршан ему голову и срубил. Вернулись домой молодые. И такая у них была веселая свадьба, что ни в сказке сказать, ни пером описать.